Пейна долго смотрел на это странное письмо. Его глаза перебегали с первой строчки на последнюю. «Я решил жить. Я не убивал отца». Его не удивляло, что юноша продолжает протестовать. Многие преступники делали это годами, хотя их вина была неопровержимо доказана. Но такой решительности в оправданиях он еще не встречал. Такой повелительной решительности». Да, именно это удивило Пейну в письме. Он знал, что истинного короля не меняют ни изгнание, ни тюрьма, ни даже казнь. И это было письмо истинного короля. Я решил жить. Пейна вздохнул. Через некоторое время он взял перо, пододвинул чернильницу и начал писать. Его письмо получилось еще короче, чем у Питера. За пять минут он написал его, присыпал песком и запечатал. Потом позвонил Орлену. Тот появился еще более сконфуженный. «Бессон еще здесь?» «Думаю, да, мой господин», — ответил Орлен. На самом деле он знал, что Бессон здесь, потому что только что видел, как тот ходит по кухне из угла в угол, зажав в руке, как дубину, обглоданную куриную ногу. Мясо он уже съел и теперь с леденящим душу хрустом грыз кость. Арлен так до конца и не поверил, что этот человек не тролль. Передай ему, пейна вручил слуге письмо вместе с двумя золотыми. Это ему за труды. Скажи, если будет ответ, пусть немедленно принесет его мне. Да, мой господин, не болтай с ним долго. Похоже, Пейно шутил. Нет, мой господин. Арлен вышел, все еще вспоминая хруст костей.